Глава шестая. Фронтир. Мордовская деревня почти ничем не отличалась от русской, разве что пашни в местном пейзаже отсутствовала, вместо широкой улицы вдоль берега петляла едва заметная тропинка, а избушки повернулись к лесу передом, к п р о х о ж е м узадом. Как раз такое удаленное от цивилизации, сокрытое среди лесов с е л е н и я я и искал, обшаривая две последние недели самые глухие притоки Суры. Нашел. Вот только кого бы спросить, где тут молвтуземцы записывают? Ни детишек, играющих в бабки, ни старушек, лузгающих семечки, ни хороводов и з парней и девиц. Даже в о к о ш к о не постучишь, за полным отсутствием таковых. И ворот здешняя архитектура всячески избегала. Убогие калитки скорее напоминали лазы, что оставляют для домашней живности заботливые хозяева. Есть т у т кто-нибудь? Вопрос пришлось перебросить через высокий забор. Хозяева притворились глухими или отсутствующими. Минут пять я прислушивался. Тишина, даже собака не тявкнула. Притащив из лодки бочонок с водкой, я уселся на нем посреди деревни и стал ждать. Часа через два на меня обратили внимание. Подошла пара ребят, оба на голову ниже меня, и на чистом русском поинтересовались, не перепутал ли мил человек селение, не заплутал ли часом. Нет, не перепутал, не заплутал, ответил я. Ведите меня к н а б о л ь ш е м у вашему. С ним говорить буду. Пошли тогда. Я взвалил на плечо бочонок и пошел за провожатыми. Они направились вовсе не к лазам, не к каким-то иным потайным воротам или лестницам, порожденным моей фантазией за два часа ожидания, а миновав череду заборов, свернули на лесную тропинку. Сперва я решил, что местный князец обитает в лесу или шаманит в какой-нибудь роще, обеспечивая соплеменникам богатую охоту или добрый урожай. Потом заподозрил подвох, а вдруг парни задумали з л о д е й с т в о и просто уводят меня подальше от лишних глаз. Пока я прикидывал, как обрушу на голову одному из них бочонок с п о й л о м и сойдусь на кулаках со вторым, мы обогнули бугор, перешли ручей и неожиданно вновь вышли к селу. Оказалось, что я просто зашел в него не с той стороны. За неприступными заборами вполне себе теплилась жизнь. Женщины возили с ь у летних печей, стоящих под навесами во дворах. Детишки бегали, лазали по деревьям, а парни с девицами вместо хороводов копались на огородах, которые представляли собой разбросанные тут и там среди садов отдельные грядки. Впрочем, фруктовых деревьев и кустов попадалось мало. Скорее это были не сады, а слегка оккультуренные участки леса, понемногу, без четкой границы растворяющиеся в лесе диком. Заборы здесь похоже ставили только со стороны речушки, откуда только и могли появиться чужие. Полноватый в сравнении с соплеменниками в о ж д ь сидел под старой корявой березой и мастерил что-то из кожаных ремешков. На трепице, заменяющей стол, лежали россыпью мелкие яблоки, стояла берестяная коробочка с малиной и миска, наполненная мутной парящей похлебкой. От нее разносился запах вареной рыбы. Ни хлеба, ни луковицы, ни яичка куриного, соли тоже не видно. Вот, Емантай сообщил один из провожатых. Он будет старшим. Садись, сказал вождь, продолжая работать. Говори. Парни отвалили, а я уселся в позу лотоса и выкатив на стол бочонок с п о й л о м рассказал печальную историю, правды в которой было лишь то, что родом я из Саранска, что недавно меня едва не пришибли на Макаривской ярмарке и что родственников у меня в целом свете не осталось. И народцем я числился ровно неделю. Всю эту неделю мы выпивали с вождем и говорили о жизни. В старые добрые времена р о д Ямантая, как и многие в о к р у г е промышлял б о р н и ч е с т в о м мёдом же платил есак. Но настали времена новые и злые. Леса понемногу сводили, по голове ь пчел сокращалось, мордва садилась на пашню, уходила в Башкиры или в города. Однако племя я м о н т а я уперлось и насиженное место покидать отказалось, и превращаться в крестьян не спешило. Мёда мало, так мы деньгами платим, а деньги добываем по всякому и не про всякое я тебе сказывать стану. Кое о чем я все же догадался. Судя по рассказам местных мужчин, иногда привлекали к борьбе с разбоем у е з д н ы е власти. На в е ч н о солдаты не обращали и по окончании полицейской операции обязательно распускали по домам. Видимо, что-то из разбойничих ь трофеев оседало в здешних сундуках, и на жизнь хватало, и на и с с а к Но и от лишней копейки в о ж д ь не отказывался. Перед пьянкой он отправил куда-то гонца, а через неделю выдал мне бумагу на имя недавно умершего соплеменника. О том, что он помер, никто не знает, а наши болтать не станут. Имя в бумаге совпадало с именем невольного каменщика. Отчество я мог выбирать любое и для удобства оставил прежнее, а вот новая фамилия досталась покрестному отцу Емантаев. Здесь всех Емантаевыми пишут, пояснил вождь. А до того Таргасовыми писали. к о н т о р а пишет, согласился я. Так и не довелось увидеть неуездное начальство, ни даже дика, ни исачных списков или куда там заносились туземные жители. Коррупция давно задавила общество, она же позволяла выживать одиночкам. Лучше иди в Арзамас, посоветовал Ямантай, прощаясь. Туда многие наши уходят. Пара глотков свободы р а с т р о ж и л а душу. Весь обратный путь я размышлял над услышанным от мордовского вождя, над увиденным в его селении. Род я м а н т а я уцепился за призрачную свободу, хотя и с а к по большому счету мало чем отличался от оброк а к а з е н н ы х крестьян. Но лесное племя чувствовало какие-то едва различимые нюансы статуса. Оно желало сохранить традиционный уклад, самобытность, считая и с а к лишь откупом за свободу. Этот тип людей показался мне близким по духу, более близким, чем купцы, имщики, отставные солдаты или бродяги. Часто приходилось слышать, дескать, свобода п л о д досужих размышлений бездельников гуманистов обманка, вынесенная либералами в с ф е р у социальной философии, мол, концепция свободы эксплуатирует человеческий эгоизм, противопоставляет его интересам общества, а в масштабах исторического развития есть вещи и поважнее. Свобода призвана удовлетворить личность, да и то далеко не каждую. Зато несвобода обеспечивает консолидацию общества, единство нации, а единая нация – это сила. Несвобода позволяет собрать потенциал государства в кулак, двинуться плечом к плечу всем миром и обеспечить будущее для многих поколений, пусть и швырнув топку поколение нынешнее. Тут есть, что возразить, даже не прибегая к столь экзотической для государственных мужей гуманистической аргументации. Нужно взять карту России и ж в а к н у т ь ножницами по Уральскому хребту. Равных половинок, понятно, не получится. Европейский клочок суши попросту теряется на фоне бескрайних просторов, что лежат к востоку. Насквозь пропитанный кровью и трупным запахом лоскуток Европы выкраивался веками усилиями многотысячных армий и миллионов рабов. а почти все огромное пространство по ту сторону Урала добыло в сравнительно короткий срок горстка свободных людей, людей зачастую отторгнутых империей, преследуемых ей. Наёмники, беглые холопы, авантюристы, торговцы и промышленники все они далеко не являлись ангелами, и алчностью и кровожадностью они порой превосходили слуг империи. Их отличало только одно — стремление к воле. Вот и вся арифметика. ничтожное меньшинство первопроходцев принесло империи несравнимо больше, чем взятые вместе рабы и хозяева, рекруты и генералы, императоры, двор, чиновники. Одна страна, две системы. Это не про Китай. Долгое время точно параллельные миры существовали две совершенно разные России. Черта не просто разделяла части света, Европу и Азию, она разделяла парадигмы. По одну сторону лежала империя с ее бюрократией, полицейским режимом, помещичьим самодурством и мертвым грузом миллионов полумертвых душ. По другую сторону простирался великий фронтир, территория свободы, инициативы, поиска и протеста, территория одиночек, ставящих на кон собственную шкуру, а потому ответственных, мыслящих и, как не покажется странным, терпимых к и наковости. Канцелярская с к у д о у м и я о к а з а л о с ь неспособна осознать потенциал этих о д и н о ч е к Монаршая гордость не могла признать превосходство свободы над собственным в с е с и л и е м Однако власти иногда хватало соображения воспользоваться плодами ненавистной вольницы. Неповоротливая туша империи приползала уже на готовое, подминая, переваривая чужую добычу. К большому сожалению, две России разделял не океан, а легко преодолимый горный хребет, и потому великому фронтиру недолго пришлось оставаться альтернативой самодержавию. Горстка первопроходцев в конце концов не выдержала напора чиновничей орды. Но в XVIII веке сосуществование двух систем еще продолжалось. Строго говоря, имея в виду XVIII век, чиркать ножницами следовало бы по Волге. Уже к востоку от нее большинство земель относились к империи лишь формально. В городах и островках воцарились чиновники, квартировали с ь а р м е й с к и е части, но население обширных степей и лесов оставалось предоставлено самому себе. Очарованный странник л е с к о в а спустя много лет еще застал за Волгой фронтир. Анклавы вроде селения Емантая существовали и на правом берегу Волги. На юге б л ю л и волю казаки, на севере хранили самобытность поморы. Люди бежали и на границу с Европой, ставя в украинских степях и белорусских лесах вольные городки. И если все эти куски отхватывать от карты империи один за другим, то самодержавию мало что останется. Почти вся Россия представляла собой великий фронтир, и только в центре, вокруг старой столицы, сбились губернии рабства, перекованы из независимых некогда княжеств. Беда в том, что значительная часть населения страны проживала именно там, прибитая к дворянским и дворцовым имениям гвоздями крепостничества. Его надолго выключили из исторической игры. Я же готовился сыграть собственную партию, собираясь примкнуть к свободному меньшинству. Мой путь лежал в пограничье. Брагин встретил меня хмуро. Только я собрался похвастаться обретенным вольным статусом, как он проворчал: "Человек приходил тебя спрашивал, говорю ему нету дескать, а он мол ничего подожду. И что не дождался? Как бы не так. Вон на печи второй день лежит, устроился как у себя дома, говорит отец не с п о р ь м мне нужен дождаться Ивана. Что за напасть? Какой я ему отец?" Говорю, димил человек к себе домой, бога ради, и там дожидайся, передам, мол, как явится. А он ни в какую поселился, будто так и надо. Правда, каждый день полтинник на прокорм Федоре выкладывает. Говорю же тебе, отец, не спорь. Раздался с п е ч и голос копыта. Некуда мне идти, да лечи дом т о м о й Ты уж забери его отсюда, зачистил Брагин, склоняясь к уху. Не буйствует, но на Федора Эдак смотрит не хорошо. Змей, одно слово. Мне давно стало ясно, от чего Брагин в разорении впал. Столь бесхребетным людям в купцах делать нечего. Вот и Копыта ему играющий на шее у с е л с я а в коммерции такого рохлю любой облапошит. Купец был из тех, кого проведешь на м и к и н е и лишь однажды ему счастье в жизни улыбнулось, когда Федору свою повстречал. Видно, на это всю удачу он и растратил. Копыта соскочил с печи и молча принялся натягивать штаны. А я и Фим Семеночка говорится в люди вышел. Капитала пока объявить не могу за нехваткой оного, но паспорт уже выпровил, а там д а й т только срок разживусь и капиталом. Так что к концу твоя наука идет. Кое о чем еще про спрашиваю, однако собственный опыт ничто не заменит. о н о верно, вздохнул Брагин и покосился на незваного гостя. к о п ы т о уже оделся и смирно сидел на лавке. Ладно, пойду, провожу человека. И то дело, согласился купец, проводи уж, будь добр. Не гневись, отец, попрощался с хозяином лоточник. А за д о б р о т у т в о ю х о т ь и н е в о л ь н у ю придет время и отплачу. Иди с Богом, напутствовал тот с видимым облегчением, но подняв уже руку крестить, передумал. Ступай. Мы прошлились по студеной, то и дело ныряя под развешанные всюду веревки и канаты. Рабочие матерились, когда мы нечаянно задевали их путаное н хозяйство. Мой спутник незлобно грызался в ответ. Значит, в купцы выходить собираешься? – спросил он, сбрасывая с плеча провисший канат. Больше некуда выходить. Но это как посмотреть? Мы присели в сторонке от фабричной суеты на перетертых и рассохшихся старых козлах. Я протянул копыту пропускное письмо. Если не трудно, верни хозяину. Хотя отпорки б е д о лага избавится. в е р н у пообещал копыта. п р о с л е д и л за н а с а т ы м п р о с л е д и л но не вовсе. Исчезает черт ловко. Только перед глазами маячил и вдруг нет его. Мы ну, уж и так и едок пытались отловить. Парни со всех сторон обкладывали, как зайчонка на охоте. Без толку. Я догадывался, как именно исчезал насатый. Сам умею так исчезать, хотя вот посреди города без трамвая у меня не получится. Так что логово найти не удалось, продолжил к о п ы т а И сообщников не приметили, как не глядели. А что удалось? Дело такое, к о п ы т а причесал п я т е р н к и волосы. Не за тобой он ходил. Не за мной? Я поначалу удивился. Ну да, меня же не было в городе. Не в этом дело. Он же и раньше возле пристани крутился. Там мы его и нашли. Так и выходит, что не за тобой он ходил. Человек одного в ы с м а т р и в а л сперва расспрашивал народ, потом нашел, следить из подволь начал. А человечек тот неприглядный, бродяга бродягой живет в какой-то нарена берегу точно монах п е ч е р с к и й Ага. Если это гоблины, если они выслеживают еще кого-то? то этот кто-то может оказаться товарищем по несчастью или новым врагом, из конкурирующей с гоблинами конторы. в любом случае стоит узнать подробности. покажешь мне его нару, ну того, за к е м следил носатый. провожу, а дальше ты уж сам загостился я в нижнем. домой пора. пройдя через Кремль, мы оказались на нижнем посаде, в той его части, где по преданию Минин призывал горожан заложить жон своих. Пока я разглядывал легендарную церквушку, к о п ы т о смотрел по сторонам и вдруг неожиданно дернув меня за рукав, утянул под дерево. На ловца изверь, шипнул Латочник. Вон он твой насад й поднимается. Гоблин бодро шагал по крутому спуску и выглядел довольным собой человеком. Только что не насвистывал какой-нибудь шансон. Кстати, неплохой способ выявить пришельца из будущего. Не п р о б е р е з к у же в поле он будет насвистывать. н а с а т ы однако, поднимался молча, и пропустив его, мы отправились дальше. Убогое жилище затерялось среди складов и причалов и представляло собой наполовину землянку, наполовину шалаш, составленный из всевозможных корабельных обломков, какие погнилости не растащили даже на дрова. Отодвинув обломок, некогда служивший лопастью кормового весла, мы пролезли внутрь и сразу поняли, что опоздали. В лачуге царил полный разгром, а на лавке, занимающей добрую треть пространства, лежал человек. Он посинел и, похоже, совершенно о б е с с и л е л Только прикрыл глаза от впущенного нами в полумрак света, да так и не открывал их больше. Говорить можешь, спросил я. Знак подать, моргнуть, шевельнуть пальцем. Хозяин промолчал и не шевельнулся. Только грудь его поднималась рывками, обозначая жизненный процесс. Ран или, как пишут люди в погонах и халатах, иных следов насилия при осмотре пострадавшего обнаружено не было. Пульс я мерить не стал, все равно не представлял, чем смог бы помочь. Надеюсь, это не лихорадка какая-нибудь, а то с лекарствами тут у вас туга, сказал я, и найдя фразу д в у с м ы с л е н н о й добавил: в нижнем новгороде я имею в виду. к о п ы т а впрочем, на оговорку внимания не обратил. Он застыл мрачный и только обшаривал пространство глазами. Слишком много б у м а г для бродяги, заметил я, подбирая с з е м л я н о г о пола листки. Может, ты впрямь отшельник? Сидел тут летописи сочинял какие-нибудь. к о п ы т а повинуясь то ли опыту, то ли интуиции, сунул руку под лавку и вытащил небольшую шкатулку. Шкатулка дорогая, опять же, подумал я вслух. Но откуда у бродяги шкатулка? А у отшельника нет, не отшельник он. Хозяин булькнул. Отошел, сообщил копыта с тревогой. Отжевлипли. Да уж тянул ты меня, Иван, покойник на руках. Бежать надо, на нас ведь подумают. Мне и самому теперь хотелось оказаться где-нибудь в другом месте. Пьянствовать с мордовским к н я з е м например, или даже выслушивать жалобы Брагина. Но у е д и м и сейчас. Про разгадку придется забыть и потом, наверняка, сожалеть. Если побежим, скорее на нас подумают. Но не ждать же, пока сюда соседи заявятся или дружки егоны. Только минуту. Я быстро просмотрел подобранные бумаги. м а л о п о н я т н ы е каракули без намека на каллиграфию. Цены на чугун, железо, медь, олово. с т р а н н ы й интерес как для нищего. к о п ы т о тем временем вскрыл шкатулку, звякнуло серебро. Вот тебе и капитал, купец. Думаю поровну поделить будет честно. Ох, н е к добру такие находки, доставлять да а еще больше грех. Вот тут еще бумагой подстелено, нака глянь, список долговой что ли. Ну, точно гоблины раз на серебро не позарились, значит искали что-то иное. Бумаги. Если какие-то откровения и существовали, то их прибрали. Правда, этот странный листок, что оказался на дне шкатулки, гоблины пропустили. Бумага содержала имена, напротив которых указывался город или стоял вопросительный знак. Я пробежал по списку глазами: Кулибин, Ладыженский, Левзин, Ползунов, н и к о н о в Собакин, ч е н и ц ы н Шамшуренков. Некоторые из фамилий мне показались знакомыми по школьным учебникам и популярной литературе. На в с к и д к у их объединяло только одно — технология. И, конечно, поисками самобытных талантов мог заниматься кто-то из правительственных кругов, но что-то мало мне в это верилось. Здесь торчали уши родного грядущего. Прогрессор, Мативо, герой исторической авантюры. Возможно, бедолага вроде меня, сосланный гоблинами в прошлое, но этот п р а в и л о презрев решил таки шилку пресловутую против о р д ы выставить. Перекроить стало быть процесс исторический, а возможно, н а р о ч н о в прошлое полез несправедливости исправлять. В прошлом его и успокоили. Вот и мне звоночек, предостережение. Не лезь мол куда не следует, а то вот так синими пятнами в грязной н а р е и зайдешь. к о п ы т а за получив серебро все больше нервничал. Ты как хочешь, а по ранам т е к а т ь и не только отсюда, из города уходить надо. Пожалуй, согласился я. На наше счастье возле лачуги никого не оказалось, и мы покинули берег незамеченными. к о п ы т а затащил меня к какой-то знакомой шинкарке, где мы до темноты успокаивали нервы д р е н н ы м самогоном, а потом расстались. Не задерживайся здесь. Еще раз посоветовал на прощание к о п ы т а Получив долю наследства от умершего отшельника, я мог больше и не задерживаться. Оставалось уладить дела в р з а м а с е и выходить на свободу, так сказать, с чистой совестью. Ефим с е м ё н о в и ч обратился я за чаем к учителю. Не в службу а в дружбу. У кого в городе хронометра починить можно? Ванюша Кулибин с Успенской, что хочешь, починит. Ну да, а пока еще Ванюша Кулибин. Прогрессор, если это был прогрессор, появился рановато. А может и нет, может он уже подбрасывал самородку технологические и д е й к и кто его знает. Наконец паспорт был выправлен, в новом качестве уже можно двигаться в путь, а значит дошла очередь до проблемы с возможным негласным надзором. Понятно, что мафия или власть не являлись проблемой, один бросок в пространстве оставлял их сносом, но гоблинам такой фортель не помеха, а именно их в н и м а н и е я желал избежать прежде всего. Перебирая в уме давешний разговор в Пскове, я скоро нашел зацепку. Гоблин все-таки проболтался. Он вычислил меня по подносу с едой. Не знаю, как это у них работает, но появление пайки является, по-видимому, ключевым моментом. А появляется она х о т ь и в определенное время, но только тогда, когда я хочу есть. Из чего следует, что меня выдает голод. Нет голода, нет локализации. Чипсы еще не изобретены, а картофель пока кушают только дворцовые гурманы как заморское лакомство. К тому же сухарики куда проще, их я и приготовил. Нарезал хлеб широкими кусками, натирал чесноком, обсыпал солью, затем вновь нарезал уже мелкими кубиками и высушивал на печи. Кроме того, я закупил воблы и н а с т р о г а л вкусных мясистых спинок. Припасы рассыпал по холщевым мешочкам и отправился в путь, почувствовав спиной облегченное благословение Брагина.